«Поставить, что ли, самовар?» спросила Мавра без малейшего уважения, перебивая Лёшу. «Вступай, Мавра, ступай отвечал он, махая на неё руками и торопясь прогнать её. «Я буду рассказывать всё, что было, всё, что есть и всё, что будет, потому что я всё это знаю. Вижу, друзья мои, вы хотите знать, где я был эти пять дней. Это-то я и хочу рассказать. А вы мне не даёте. Ну и, во-первых, я тебя...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 «Совсем не утаил, — перебила Наташа, — вот чем хвалится. И выходит, что все тотчас же нам рассказал. Я еще помню, как ты вдруг сделался такой послушный, такой нежный, не отходил от меня, точно провинился в чем-нибудь. И все письмо нам по отрывкам и рассказал». «Не может быть! Главного, наверное, я не рассказал. Может быть, вы оба угадали что-нибудь, это уж ваше дело. А я не рассказывал. Я скрыл и ужасно страдал». «Я помню, Алёша, вы со мной тогда поминутно советовались и всё мне рассказывали. Отрывками, разумеется, в виде предположений», — прибавил я, смотря на Наташу. «Всё рассказал? Уж не хвастайся, пожалуйста», — подхватила она. «Ну что ты можешь скрыть? Ну тебе ли быть обманщиком?» «Ну, он даже Мавра всё узнала!» «Знала ты, Мавра?» Ха. «Но как не знать?» — это звалась Мавра, просунув к нам свою голову. «Всё в три же первые дня рассказал». Не тебе бы хитрить. Фу, какая досада с вами разговаривать. Ты всё это из злости делаешь, Наташа. А ты, Мавра, тоже ошибаешься. Я помню, был тогда как сумасшедший. Помнишь, Мавра? Как не помнить? Ты теперь как сумасшедший. Нет, нет, я не про то говорю. Помнишь, э, тогда ещё у нас денег не было. И ты ходила мою сигарочницу серебряную закладывать. А главное, позволь тебе заметить, Мавра,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 И руки опустил. Никогда отец так со мной не говорил. То есть, э, скорее, Лиссабон провалится, чем не сбудется по его желанию. Вот какой тон. -то Ну-ка, рассказывай. Зачем же тебе надо было скрывать от меня? Так, боже мой! Да чтоб тебя не испугать! Я надеялся все сам уладить. но так вот. После этого письма, как только отец приехал, пошли мои муки. Я приготовился ему отвечать твердо, ясно. Серьёзно, да всё как-то не удавалось. А он даже и не расспрашивал Хитрец. Напротив, показывал такой вид, как будто уже всё дело решено, и между нами уже не может быть никакого спора и недоумения. Слышишь? Не может быть даже! Такая самонадеянность. Со мной же стал такой ласковый, такой милый. Я просто удивлялся. Как он умён, Иван Петрович, если б вы знали! Он всё читал, всё знает. Вы на него только один раз посмотрите, а уж он все ваши мысли, как свои, знает. Вот и за это-то, верно, и прозвали его. И иезуитом. Наташа не любит, когда я его хвалю. Ты не сердись, Наташа. Ну так вот. А, кстати, он мне денег сначала не давал. А теперь дал. Вчера, Наташа. Ангел мой. Кончилась теперь наша бедность. Вот, смотри. Всё, что уменьшил мне в наказание, за все эти полгода, всё вчера додал. Смотрите, сколько! Я ещё не сосчитал! Мавра, смотри, сколько денег! Теперь уж не будем ложки до да запонки закладывать. Он вынул из кармана довольно толстую пачку денег. Тысячи полторы серебром и положил на стол. Мавра с удовольствием на неё посмотрела и похвалила Алёшу. Наташа сильно торопила его. — Ну так вот! Что мне делать, думаю? — продолжал Алёша. — Ну, как...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 Наверное, думаете, вот уж его сейчас и оплели, и ни капли в нём твёрдости нет. Есть твёрдость? Есть? Ещё больше, чем вы думаете. А доказательство, что, несмотря на моё положение, я тотчас же сказал себе, это мой долг, я должен всё, всё высказать отцу, и стал говорить, и высказал ей, он меня выслушал. Да что же, что именно ты высказал, с беспокойством спросила Наташа. А то, что...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 Он даже и не возражал, а просто начал меня упрекать, что я бросил дом графа Наинского, а потом сказал, что надо подмазаться к княгине Ка, моей крестной матери, и что если княгиня Ка меня хорошо примет, так значит и везде примут, и карьера сделана, и пошёл, и пошёл расписывать. Это всё намёки на то, что я, как сошёлся с тобой, Наташа, то всех их бросил, что это стало быть твоё влияние. Ну, прямо он до сих пор не говорил про тебя, даже, видимо, избегает. Мы оба хитрим, выжидаем, ловим друг друга. И будь уверена, что и на нашей улице будет праздник. Да, хорошо уж. Чем же кончилось? Как он-то решил? Вот что главное. И какой ты болтун, Алёша. А Господь его знает. Совсем и не разберёшь, как он решил. А я вовсе не болтун. Я дело говорю. Он даже и не решал, а только на все мои рассуждения улыбался но такой улыбкой, как будто ему жалко меня. Я ведь понимаю, что это унизительно. Да я не стыжусь! Я, говорит, совершенно с тобой согласен. А вот поедем как к графу Наинскому. Да смотри, там этого ничего не говори. я это тебя понимаю, да они-то тебя не поймут. Кажется, его самого они. Все не совсем хорошо понимают, за что то сердится Вообще, в свете отца теперь что-то не любят. Граф сначала принимал меня чрезвычайно величаво, совсем свысока, даже совсем как будто забыл, что я вырос в его доме. Припоминать начал, ей-богу! Он просто сердится на меня за неблагодарность, а право тут не было никакой от меня неблагодарности. В его доме ужасно скучно, но я и не ездил. Он отца принял ужасно небрежно. Так небрежно, что я даже не понимаю, как он туда ездит. Всё это меня возмутило. Бедный отец должен перед ним чуть не спину гнуть. Я понимаю, что все это для меня. Да мне это ничего не нужно. Я был и хотел потом высказать отцу все мои чувства, да удержался. Да и зачем? Убеждений я его не переменю, а только его раздосадую. А ему и без того тяжело. но ну, думаю, пущусь на хитрости, перехитрю их всех, заставлю графа уважать себя. И что ж... Тотчас же всего достиг, в какой-нибудь один день все переменилось. Граф Наинский не знает теперь, куда меня посадить. И все это я сделал. Один я, через свою собственную хитрость. Так что отец только руки расставил. — Послушай, алёша ты бы лучше рассказывал о деле, — вскричала нетерпеливая Наташа. — Я думала, ты что-нибудь про наше расскажешь. А тебе только хочется рассказать, как ты там отличился у графа Наинского. Какое мне дело до твоего графа? «Какое дело? Слышите, Иван Петрович, какое дело?» «Да в этом-то и самое главное дело. Вот ты увидишь сама, всё под конец объяснится. Только дайте мне рассказать. А, наконец, почему же не сказать откровенно? Вот что, Наташа. Да и вы тоже, Иван Петрович. Я, может быть, действительно иногда очень, очень нерассудителен, ну да, положим даже, ведь иногда и это бывало просто глуп. Но тут, уверяю вас...» Я выказал много хитрости. Ну и, наконец, даже ума. Так что я думал, вы сами будете рады, что я не всегда же не неумен. А что ты, алёша полный, голубчик ты мой! Наташа сносить не могла, когда алёшу считали неумным. Сколько раз, бывало, она дулась на меня, не высказывая на словах, если я не слишком церемонясь доказывал Алеше, что он сделал какую-нибудь глупость... Это было больное место в её сердце. Она не могла снести унижение Алёши и, вероятно, тем более, что про себя сознавалась в его ограниченности. Но своего мнения отнюдь ему не высказывала и боялась этого, чтобы не оскорбить его самолюбие. Он же в этих случаях был как-то особенно проницатель и навсегда угадывал её тайные чувства. Наташа это видела и очень печалилась. Тотчас же льстила ему, ласкала его. Вот почему теперь слова его больно отозвались в ее сердце. «Полно, алёша ты только легкомысленен, а ты вовсе не такой, — прибавила она, — с чего ты себя унижаешь, ну и хорошо! Ну так вот и дайте мне досказать!» После приема у графа отец даже разозлился на меня. «Думаю, постой! Мы тогда ехали к княгине. Я давно уже слышал, что она от старости почти из ума выжила и вдобавок глухая, ужасно любит собачонок. У ней целая стая, она души в них не слышит. Несмотря на всё это, она с огромным влиянием в свете. Так что даже граф Наинский, гордец, является к ней на поклон. Вот я дорогу и основал, план всех дальнейших действий. И как вы думаете, на чём основал? На том, что меня все собаки любят, ей-богу. Я это заметил. Если во мне магнетизм какой-нибудь сидит, или потому что я сам очень люблю всех животных. Уж не знаю. Только любят собаки, да и только. Кстати, о магнетизме. Я о тебе еще не рассказывал, Наташа. Мы на днях духов вызывали. Я был у одного вызывателя. Это ужасно любопытно, Иван Петрович. Даже поразило меня. Я Юлия Цезаря вызвал». «Ах, боже мой! Ну зачем тебе Юлия Цезаря?» вскричала Наташа, заливаясь смехом. «Этого не доставало». Да почему же? Точно я какой-нибудь... Почему же я не имею права вызвать Юлия Цезаря? Что ему сделается? Ха, вот смеется. Да ничего, конечно, не сделается. А голубчик ты мой! Ну что ж тебе сказал Юлий Цезарь? Да ничего не сказал. Я только держал карандаша. Карандаш сам ходил по бумаге и писал. Это говорят, Юлий Цезарь пишет. Я этому не верю. Да что ж написал-то? Да написал что-то вроде «Обмакни», как у Гоголя. Да полно смеяться! Да рассказывай про княгиню-то! Ну, да вот вы все меня перебиваете. Приехали мы к княгине. Я начал с того, что стал куртизанить с Мими. это Мими старая, гадкая, самая мерзкая собачонка, к тому же упрямая и кусака. Княгиня без ума от нее. Не надышит. Она, кажется, ей ровесница Я начал с того, что стал Мими конфетами прикармливать И в какие-нибудь 10 минут выучил подавать лапку Чему во всю жизнь могли ее выучить Княгиня пришла просто в восторг Чуть не плачет от радости «Мими, Мими, Мими, Лапку дает!» Приехал кто-то «Мими, Лапку дает!» Вот выучил крестник Граф Наинский вошел «Мими, Лапку дает!» На меня смотрит чуть не со слезами умиления Придобрейшая старушка Даже жалко ее Я не промах, тут опять ей польстил. У ней на табакерке её собственный портрет, когда ещё она невестой была. Лет шестьдесят назад. Вот и уроня на табакерку, я подымаю, да и говорю, точно не знаю. «Кейль шарман пуинтюр! Какое прелестное изображение! Это идеальная красота!» Но тут она уж совсем растаяла. Со мной и о том, и о сём, и где я учился, и у кого бываю... И какие у меня славные волосы, и пошла, и пошла, я тоже рассмешил ее, историю скандалезную ей рассказал. Она это любит, только пальцем мне погрозило, а, впрочем, очень смеялась. Отпускает меня, целует и крестит, требует, чтобы каждый день я приезжал ее развлекать. Крав мне руку жмет, глаза у него стали масляные». Отец, хоть он и добрейший, и честнейший и благороднейший человек, но, верьте или не верьте, я чуть не плакал от радости, когда мы вдвоем домой приехали. Обнимал меня, в откровенности пустился, и какие-то таинственные откровенности насчет карьеры, связей, денег, браков. Так что я многого и не понял. Тут-то он и денег мне дал. Но это вчера было. Завтра я опять к княгине, но отец все-таки благороднейший человек. Не думайте чего-нибудь». И хоть отдаляет меня от тебя, Наташа, но это потому, что он ослеплён. Потому что ему миллионов Катиных хочется, а у тебя их нет. И хочет он их для одного меня. И только по незнанию несправедлив к тебе. А какой отец не хочет счастья своему сыну? Ведь он не виноват, что привык считать в миллионах счастье. Так уж они все. Ведь смотреть на него нужно только с этой точки, не иначе. Вот он тотчас же и выйдет прав». Я нарочно спешил к тебе, Наташа. Уверить тебя в этом, потому что я знаю, ты предубеждена против него. И, разумеется, в этом не виновата. Я тебя не виню. Так только-то и случилось с тобой, что ты карьеру у книги не сделал. В этом и вся хитрость? — спросила Наташа. Какое? Что ты? Это только начало. Я потому рассказываю про княгиню, что, понимаешь, я через нее отца в руки возьму. А главная моя история еще и не начиналась. «Ну так рассказывай же!» «Со мной сегодня случилось еще происшествие. И даже очень странное я до сих пор еще поражен», — продолжал Алёша. «Надо вам заметить, что хоть у отца с графиней и порешено наше сватовство, но официально еще до сих пор решительно ничего не было. Так что мы хоть сейчас разойдемся, и никакого скандала. Один только граф Наинский знает, но ведь это считается родственник и покровитель».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 Ватерину Фёдоровну я знал ещё с прошлого года, но ведь я был тогда ещё мальчиком и ничего не мог понимать, а потому ничего не разглядел тогда в ней. Просто ты тогда любил меня больше, прервала Наташа. От того и не разглядел. А теперь ни слова, Наташа, вскричал с жаром Алёша. Ты совершенно ошибаешься и меня оскорбляешь. Я даже не возражаю тебе. Выслушай дальше, и ты всё увидишь.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 Это рассказать всё Кате, признаться ей во всём, склонить её на нашу сторону и тогда разом покончить дело. «Как? Что рассказать? В чём признаться?» спросила с беспокойством Наташа. «Всё? Решительно всё!» — отвечал Алёша. «И благодарю Бога, который внушил мне эту мысль. Но слушайте, слушайте! Четыре дня тому назад я решил так — удалиться от вас и кончить всё самому, если бы я был с вами».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 Переждал ещё и потом вошёл. Отец был так рад чему-то, так рад! Заговорил со мной как-то странно, потом вдруг прервал и велел мне тотчас же собираться ехать, хотя ещё было очень рано. У них сегодня никого не было, только мы одни. Ты напрасно думала, Наташа, что там был званый вечер. Тебе не так передали. Ах, не отвлекайся, Алёша, пожалуйста. Говори, как ты рассказывал всё Кате. Счастье в том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 Мы решили, что завтра же она и скажет мачехе, что не хочет за меня, и что завтра же я должен всё сказать отцу и высказать твёрдо и смело. Она упрекала меня, зачем я раньше ему не сказал. Честный человек ничего не должен бояться. Она такая благородная. Отца моего она тоже не любит. Говорит, что он хитрый и ищет денег. Я защищал его. Она мне не поверила. Если же не удастся завтра у отца, она, наверное, думает, что не удастся,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 Как бы залюбовалась она на тебя, если бы увидала. И какое у ней сердце доброе. С ней так легко. Вы обе созданы быть одна другой сёстрами и должны любить друг друга. Я всё об этом думал, и, право, я бы свёл вас обеих вместе, а сам бы стоял возле, долюбовался на вас. Не думай же чего-нибудь, Наташечка, и позволь мне про неё говорить. Мне именно с тобой хочется про неё говорить, а с ней про тебя — «Ты ведь знаешь, что я тебя больше всех люблю, больше ее, ты моё все!» Наташа молча смотрела на него, ласково и как-то грустно. Его слова как будто ласкали и как будто чем-то мучили ее. «И давно, еще две недели назад, я оценил Катю, — продолжал он, — я ведь каждый вечер к ним ездил. Ворочусь, бывало, домой и все думаю, все думаю о вас обеих, все сравниваю вас между собою».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 — Этого еще никогда не было, — говорил алёша в смущении, нас оглядывая. — Что это? Наташа с беспокойством смотрела на него. Вдруг Мавра опять отворила к нам дверь. — Сам идет! Князь! — сказала она ускоренным шепотом и тотчас же спряталась. Наташа побледнела и встала с места. Вдруг глаза ее загорелись. Она стала слегка опершись на стол и в волнении смотрела на дверь, в которую должен был войти незваный гость таша «Не бойся! Ты со мной! Я не позволю обидеть тебя!» — прошептал смущенный, но не потерявшийся Алёша. Дверь отворилась, и на пороге явился сам князь Волковский, свою собственную особую».